Глава 10. Я шагал по центру дороги в парадной форме в ВДВ советской армии, с потертым, будто потрепанным жизнью, чемоданом в руке. Словно вновь возвращался со службы. Вот только теперь я топал не домой, а в обратную сторону. Шел в направлении дома Варвары Сергеевны Павловой. Любопытные детишки не спускали с меня глаз. Бдительные пенсионеры с орденскими планками на груди провожали меня взглядами и спрашивали, куда это я направился? Я отвечал ему уклончиво, нагнетал загадочность и позякивал завёрнутыми в газеты бутылками. Солнце давно перевалило за зенит, придорожные деревья и кусты отбрасывали длинные тени. То здесь, то там звучали голоса. Советские граждане возвращались домой с работы. Я вспомнил, что Варвара Сергеевна сегодня отсыпалась после ночной смены, но не дошёл до дома Павловых. Я поравнялся со свежевыкрашенным в сине-цвет деревянным забором сбавил темп, а потом и вовсе свернул с проезжей части к облицованному кирпичом дому с покатой крышей. Распахнул калитку, прошёл мимо припаркованного во дворе мотоцикла и постучал в дверь веранды. Долго я не ждал. На мой стук из дома выглянула невысокая темно-волосая женщина. Она заслонила с собой дверной проём, просканировала меня внимательным взглядом. Заслонила это очень меткое слово, подумал я, потому что встретившая меня женщина действительно походил на небольшого слона. Она буквально заполнила собой нижнюю часть дверного проёма между её боками и дверной коробкой не протиснулся бы и муравей. Женщина рассмотрела мою обувь, чемодан, пряжку ремня, пуговицы и аксельбанты, запрокинула голову, взглянула на кокарду. Чего ломишься в дом, солдатик? спросила она. Сжал губы, отчего те почти спрятались между щеками и подбородками. Упёрла строгий взгляд в ворот моей теляшки, будто смотреть выше ей было неудобно. Плавными движениями вытерла ладонью фартук на своём животе, промычала: "Ну". Я попятился, спустился на ступеньку ниже, заявил хозяйке дома, что пришёл к Степану Кондратьевичу. Женщина шумно выдохнула, о чего покачнулись ксельбанты на моей форме, и повернулась ко мне боком. Свободное пространство между её телом и дверной коробкой не появилось. Она снова набрала в грудь воздух. "Стёп!" крикнула женщина. "Степан!" Из дома донелся топот ног, словно большой пёс стремительно бежал на зов своего хозяина. "Стёпа, тут к тебе мальчик пришёл", сказала женщина. Она вновь развернулась вокруг своей оси и, не прощаясь, зашагала по коридору. Подобно поршню, вытеснила из прихожей всё и всех, что оказалось у неё на пути. Сквозь марлевую штору я видел, как женщина протиснулась в дверной проём комнаты. Мне почудилось, что по дому промчался ветерок, точно в разных его частях выровнялось давление. Заметил, как на смену женщине в прихожую юркнул тощий плешивый мужичок. Он посмотрел на меня, грозно надув щёки, но тут же бросил тревожный взгляд через плечо, откуда доносилось потрескивание деревянных половиц. "Чего пришёл?" спросил Степан Кондратьевич. Я поднял на уровень его груди сумку с газетными свертками. «Водку принес», — сказал я, — «столичная. Три бутылки по пол-литра». Мужчина шикнул на меня, приложил к своим губам указательный палец. Он снова посмотрел в глубину дома, прислушался. Сглотнул. Жестом показал, чтобы я отошел от ступеней. Я выполнил его просьбу. Степан Кондратьевич походкой опытного охотника двинулся мне навстречу. Доски пола под ним не скрипнули, не хрустнули. Мужчина переступил порог, затолкал в веранду прозрачную штору, прикрыл дверь, взглянул на сумку с водкой, на чемодан, поднял взгляд и тут же сощурил глаза, будто его ослепил блеск кокарды на моем берете. Подобно голубю, мужчина склонил на бок голову. «Мириться, что ли, пришел?» – спросил он. Я дернул плечом. «Степан Кондратьевич, так мы с вами и не ссорились». А это тогда зачем? спросил мужчина. Он указал на сумку с водкой. "Степан Кондратьевич, мотоцикл мне ваш нужен", ответил я. "На пару часов. Другой из деревни заберу, здесь недалеко. Деревенька Майская, знаете такую? Это по дороге в Первухино. Я туда и обратно. Глазом не успеете моргнуть". Мужчина перестал щуриться, приосанился, подпёр кулаками бока. Посмотрел на меня снизу вверх, но будто глядел свысока. Возмущённо крякнул: "И что, стервец, чего удумал?" сказал он. "Чижикы мы его умокнуть решил". Степан Кондратьевич грозно выпятил грудь и заявил: "Не позволю ни умокнуть, а отложить ненадолго за плату", сказал я, тряхнул сумкой, бутылки приглушённо цокнули. "Соглашайся, Кондратич, три по пол-литра, или расскажу твоей жене о шампанском". Степан Кондратьевич резко и шумно выдохнул будто его проткнули иглой. Бросил тревожный взгляд на дверь веранды. Он посмотрел на мотоцикл, затем на меня, заскрежетал зубами. "Да ты не переживай, Кондратич", сказал я. "Вернут твою чужика целым и невредимым. Ещё засветло, даже не сомневайся. Ты же батю моего знаешь, когда черного кого-то обманывали". Степан Кондратич тоскливо вздохнул. Он мознул глазами по мотоциклу, словно погладил любимую лошадку перевёл взгляд на сумку с водкой, махнул рукой. А ты ездить-то умеешь, паря? спросил Степан Кондратьевич. Это ж тебе не велосипед, тут умение нужны и права. Я улыбнулся. Умею, дядька Степан. Я за время службы в армии на чём только не ездил, даже на танке. Передал мужчине сумку с водкой. Тот взвесил сумку в руки и сказал: "На танке? Это серьёзно". Почесал затылок. — Батя твой человек умный, правильный, — сказал Степан Кондратьевич. — Ладно. Бери чего уж там. До вечера. И помни, чижик бережного отношения требует. Мотоцикл — техника нежная, чувствительная. А он верная рабочая лошадка, а не скакун. Нечего на нем носиться, сломя голову. Дверь веранды распахнулась. На верхнюю ступень шагнула темноволосая хозяйка дома. Искавшие лазейку в дом мухи, пугливо разлетелись по двору. Женщина замерла, пошевелила густыми бровями. Вне дома ей ничто не помешало грозно расставить локти. Она посмотрела на лысину своего мужа, Степан Кондратьевич сутулился, будто под тяжестью её взгляда. Снова прицелилась глазами в звезду на моём берете. С высоты веранды ей смотреть на какарду стало проще, не пришлось запрокидывать голову. Женщина отряхнула подбородками, пристально посмотрела на мужа. "Я не поняла", сказала она. Кому это ты своего скакуна отдаёшь? А ты у меня спросил? Так это Степан Кондратьевич дёрнулся, как от удара в бок, звякнул бутылками. Так это же Лёньки Чернова старший сынок, объявил он. Из Армении недавно вернулся, защитничек. Лёнькин? Женщина в нос сместила прицел на меня. Тот, что шампанское у тебя в люльке забыл, спросила она, который к Варки Павловой сватался. Степан Кондратьевич закивал. «Точно, он, его шампанское. Я же говорил, а ты мне не верила». Мужчина втянул голову в плечи. «А мотоцикл ты ему для чего даешь?» спросила женщина. «Сварька он, что ли, куда намылился? В ЗАГС ее повезет?» «Мальца в больнице он повезет», сообщил Степан Кондратьевич. «Захворал пацан-то. К доктору его надобно. Прямо сейчас. Нету времени ждать. Неж-то мы звери». Нешто не поможем мальцу-то. Женщина повернула лицо к мужу. Велечаю протянула к супругу короткую, но явно тяжёлую руку. "Дай", скомандовала она. Степан Кондратьевич снова вздрогнул, безропотно протянул жене сумку с водкой. При этом он сердито сверкнул в меня глазами, словно обвинил в нарушении мужской солидарности. Женщина сунула руку в сумку и извлекла на свет газетный свёрток. Резкими движениями развернула бумагу, взглянула на бутылочную этикетку, кивнула: "Не мне, не мужу", будто самой себе. Спрятала полулитровку столичной и взглядом сканером просветила мой пустой чемодан. Сжавшиеся в красноватую точку губы провалились в углубление между щеками и подбородками. Женщина развернулась на месте и ушла в дом, не попрощавшись, вместе с сумкой и с водкой. Марлевая шторка затрепыхалась в дверном проёме. Степан Кондратьевич выдохнул, стер ладонью с лысины капли пота. — Ладно, Чернов, — сказал он. — Или как там тебя, черный? Пойди сюда, бросай свой чемодан в люльку. Покажу тебе, как правильно обращаться с Чижиком. Голубой берет я засунул в боковой прицеп мотоцикла. Туда же поместил и пустой чемодан. Сменил армейский головной убор, гордость десантника. На новенький мотошлем, похожий на каску с кожаными накладками, закрывавшими затылок и уши наблюдал за тем, как Степан Кондратьевич вручную выкатил мотоцикл из двора, отметил. Его взгляд при этом источал тоску и грусть, будто мужчина провожал любимого родственника в долгое и опасное путешествие. Степан Кондратьевич остановил железного коня посреди дороги. Он трижды нажал на педаль, прежде чем двигатель мотоцикла затрохтел и монотонно застучал: "дин-дин-дин-дин". Мужчина погладил себя по лысой макушке. "Ты это, чёрный Поосторожней с Чижиком, в общем, сказал он. Всё будет нормально, Кондратич, ответил я. Берегуй твоего Чижика как родного, не переживай. По улице посёлка я прокатился медленно, привыкал к новому средству передвижения, купался в завистливых взглядах детей и подростков. В прошлый раз я ездил на мотоцикле лет 20 назад, по моему внутреннему календарю, но то был не Иж-56, а японский Suzuki Hayabusa куплены для старшего сына Артура Прохорова. Тот японец лишь отдалённо походил на дробящего чежика. Как сказал бы Степан Кондратьевич, то был породистый скакун, а не крестьянская лошадка. Но Иш 56 меня сейчас вполне устраивал. Да и в глазах нынешней молодёжи он выглядел почти как тот Suzuki Hayabusa. Зверь, а не машина, не чита самому доступному сейчас средству передвижения велосипеду. Я правдиво описал Степану Кондратьевичу свой намеченный маршрут Гость Прохоровых направил меня именно в деревню Майское, через которую я в прошлой жизни проезжал много раз и помнил её, как не очень длинный ряд домишек на обочинах шоссе. От той деревни до Павловского докачки, где в прошлый раз нашли тело директора швейной фабрики, было примерно 30 км. Но эти две точки соединялись прилично асфальтированной дорогой, по которой посетители тихо и спокойно провезли бы тело Прохорова в Запорожье. Да и в Майской или Владимировиче наверняка доставили без особого труда и риска. Деревня хоть и маленькая, но автомобили мимо неё проезжали часто. Во дворе Варвары Сергеевны я не увидел мальчишек. Свернул около вареного забора, за пару секунд выехал на петлявшую между посёлком и пустырями дорогу. Сдерживал желание прибавить газу. Уж очень легко иж-56 подскакивал на кочках, будто сделанный из бумаги. Но даже при маленькой скорости Поездка по просёлочной дороге на мотоцикле бодрила, а не убаюкивала, как езда за рулём внедорожника по гладкому шоссе. Гребежьями металлических деталей моего скакуна распугивал птиц, те метались над пустырями, словно после выстрелов из ружья. Дорожные знаки подсказали о приближении перекрёстка. По асфальту чужик побежал мягче, тише и уже не оставлял позади себя густой шлейф из пыли. Около знака с надписью Майское я сбавил и без того не великую скорость. Свернул на обочину, остановил Чижика. На ближайшем доме прочел адрес. Улица Ленина, дом 1. Взглядом стрельнул в направление 17-го дома, того, на который мне указал разговорчивый гость Прохоровых. Из ближайшего двора выбежала собака, чистокровная дворняга. Она замерла в десятке шагов от меня. Слушала грозные рычания Чижика. Подойти не решилась, но ну и не убежала. Я стащила с головы мотошлем, бросила его рядом с чемоданом. Надел на голову берет, стряхнул пыль со ощёгльских аксельбантов. Псина проявила благоразумие, на советского десантника не тявкнула, поджала хвост и вернулась в свой двор. Мотоцикл зарычал ей вслед, тронулся с места. Я приосанился, будто ехал во главе колонны ВДВ на параде по Красной площади, а то образа Голливудского терминатора отказался, воспроизвёл облик классического отечественного героя принял вид лихой и придурковатый. Лихо подрулил к высоким воротам дома номер 17. Убедился, что мой источник информации хорошо усвоил таблетку для памяти. Описал мне дом и придомовую территорию едва ли не до мельчайших деталей. Я спрыгнул на землю, не сразу, но распрямил ноги. Науشو проверил залом на берете, выпятил грудь и подбородок. Выдернул из бокового прицепа мотоцикла чемодан и походка бывала у человека, локти в стороны, подошёл к калитке. "Эй, хозяева!" прокричал я. "Есть кто дома?" громыхнул о калитку чемоданом. Окрашенные в зелёный цвет деревянные штакетники задрожали. Не спровоцировал собачий лай. Собачью будку во дворе не заметил, как и предсказывал мой информатор. "Хозяева, открывайте!" крикнул я. "К вам гость приехал". В одном из окон дрогнула занавеска, будто её потревожил кот. Но из дома мне на встречу никто не вышел. Я выждал минуту, чтобы меня и мою молодецкую улыбку хорошо рассмотрели, и возмутился: "Хозяйка, ты там спишь или померла? Выходи скорее!" Приподнял над забором чемодан, будто бы с трудом. "Я гостинцы от твоего сына из Краснодара привёз". Гусь прохрух, отчитался мне, что похитившие директора швейной фабрики банда состояла из троих человек. А ты неке под пионом Илья Владимирович рассказал вчера. Но похитители первым делом обшмонали квартиру Прохоровых, проверили правдивость директорских признаний. Теньки в квартире они обнаружили в тех самых местах, где и говорил Илья Владимирович. Поэтому преступники и нацелились на скрон во дворе дома матери директора фабрики, тем более что там Прохоров хранил самое интересное. Говорливый мужчина заверил меня, что убивать директора они не собирались. Отпустили бы его и рванули в Сочи. Двое бандитов уже дожидались своей участи в сарае. Третий бандит сторожил похищенного директора в деревне Майское. Я встал на цыпочки. Я встал на цыпочки. Дотянулся рукой до запиравшей калитку щеколды. Толкнул дверцу. Калитка возвестила о моем вторжении жалобным стоном. С деревьев садов спорхнули напуганные птицы. Они промчались над моей головой, будто звено истребителей. Я пару секунд выждал посмотрел на дверь дома, краем глаза видел, что шторка в окне не шевелилась. Громко озвучил любимое словосочетание нашего прапорщика. Сцены армейской жизни, как оказалось, хорошо сохранились в моей памяти. Покачал головой и решительно вошёл во двор. Нарочно громыхнул чемоданом, сбил с калитки чешуйки краски. Одёрнул китель, поправил ремень и берет. Стройным шагом подошёл к крыльцу, резко сбежал по ступеням, забарабанил в дверь кулаком. Эй, хозяйка, закричал я. Сен тебе шоколадных конфет передал, шматок сала и краснодарского мёда. Варвара Сергеевна, открывай дверь, иначе я сам все подарки съем. Дверь приспокойно выдержала мои удары. Я прикинул. Она бы запросто стояла перед напором дубового тарана, но слабым звеном, как часто случалось в истории штурмов укреплений, оказались защитники крепости. Слова о сале и о конфетах подействовали. И за дверью раздались щелчки запоров и скрип половиц. Я предусмотрительно отпрянул. Дверь лишь обдала меня ветерком, а не врезала меня по лбу. Вдохнул коктейль из запахов чеснока, укропа, спирта, табачного дыма и человеческого пота. Услышал брамотание радиоприемника. По радио озвучивали. Общественные известия. Взглянул в сощуренные бледнокарие глаза светловолосого мужчины очень похожего на отдыхавшего сейчас в сарае Прохоровых водителя Запорожца. "Чего ломишься в мой дом, парень?" спросил блондин. "Я поставил на ступеньку крыльца чемодан и заявил: Варвару Сергеевну хочу. Где она? Дома? Позови". Мужик окачнул головой. "Здесь нет никакой Варвары Сергеевны", ответил он. "Ты ошибся адресом, парень". Я растянул на лице улыбку, спросил: "Ты у хозяёр ейной? «Кирюха о тебе не рассказывал!» Медленно поднял руки, показал мужчине пустые ладони. «Но ты не переживай, ухажер!» — сказал я. «Отдам Варваре Сергеевне Кирюхе на гостинцы, переночую у вас и уеду!» Демонстративно понюхал воздух. «Чем это пахнет?» — спросил я. «Варвара Сергеевна борщ варит? Клевая тема! Пожрать бы с дороги!» Я крикнул. «Варвара Сергеевна!» поднялся по ступеньям на тесное крыльцо заглянул поверх плеча мужчина в дом блондин преградил мне путь ты кто такой парень спросил он и оступил на верхнюю ступень мои глаза оказались на одном уровне с глазами мужчины заметил как блондин сунул руку в невидимый в крыльца угол прихожей сообразил что он там искал двоечка снова не подвела мужчина будто срубленное дерево повалился на спину Грымыхнул о деревянные половицы плечами и затылком. На грохот из комнаты дома никто не выбежал. Радиоприёмник бодро рассказывал о подвигах советских колхозников. Я повторил: "Кто я такой?" Покачал головой. "И снова мой супергеройский костюм не узнали", сказал я. Забрался со ступени свой чемодан, вошёл в дом, прикрыл дверь, задвинул металлический засов. В углу прихожей, куда потянулся рукой блондинка Я увидел двуствольное ружье, то с БМ, как и предсказывал мой информатор. Посмотрел на закатившего глаза мужчину и сообщил. — Я черный дембель. — Неужели непонятно?